Я зажег еще одну спичку и осветил собственное лицо. Посмотри, как повнимательнее. На бороду и эти патлы не обращай внимания. Да еще прибавь столько же веса, сколько во мне сейчас. Ты же сам сколько раз рисовал меня на картах. Корвин, наконец узнал он. Да, да, я тебя помню. А я считал, что ты уже умер, Дворкин. Как видишь, нет. Смотри, как я бодр. И он сделал переверт. Повернувшись на одном каблуке, а отец твой как поживает? Ты сам тут давно его не видел. Может, это он тебя сюда засадил? Аберона больше нет, ответил я. Вам бы репривит мой брат Эрик, а я его узник. Тогда у меня есть некоторое преимущество перед тобой, промолвил Дворкин, ибо я узник Аберона. Не может быть. Мы и не знали, что отец бросил тебя в темницу. Я услышал, что он плачет.